Глава двадцать Кажется, работает. Замок был установлен. На часах заветные двадцать минут до того, как Земля будет в нужной точке. Переместиться на планету мы решились вместе. Ночь на лунной станции и запертая дверь в комнате вселила в обоих смелость. Август протянул мне блокнот. Мы оба почувствовали, как невесомость отрывает вещи вокруг от Земли. Я быстро схватил камень, чтобы не потерять шанс. На этот раз мы оказались вблизи знакомого ангара, в котором густым зеленым цветом виднелись заросли редких видов растений. Теория сработала. Метеорит точно по расписанию доставил нас обоих к Дендрарию. Это было лучшей новостью за последнее время. Встрети пока с Алексом. Он должен быть в том ангаре», — говорил я на ходу товарищу. «У меня есть дело в соседнем городе». Приближающийся автобус шел в нужном мне направлении. На странице в социальной сети у Лизы была отмечена одна и та же геолокация, которая, по моим соображениям, должна была привести к ее дому. Пейзажи за окном мягко отдалялись, меняя вид привычной цивилизации на бескрайние степи. И по мере того, как я приближался к заветной цели, голову все больше стали одолевать сомнения. Представить, как Лиза обрадуется, увидев своего пса, было приятно, но что следовало за этим, привело меня в ужас. Похищение собаки у женщины, которая являлась матерью Лизы, да и к тому же долгие убеждения в том, что это всего лишь голограмма, пока куратор не свяжется с родственницей, и та не подтвердит, что их пса украли. Я вышел на ближайшие остановки посреди дороги и перешел на другую сторону. Абсурдность до конца непродуманного плана злила меня и была противна. Жара вынуждала зайти внутрь стеклянной остановки. Казалось, что паника съедает изнутри. Переживание за чувство девушки, за глупости, которые я чуть не совершил. Кондиционер, выдающий холодный воздух из тонких отверстий снизу и наверху, не справлялся с накалом моей тревоги. Сев на одно из сидений, которое напоминало кресло на трибунах стадиона, я опустил голову и, уперевшись локтями в колени, закрыл лицо руками. Стеклянную дверь охлаждаемой будки что-то скребло снизу. Небольшой пес с желтой биркой на рыжемухе мухе старательно пытался проникнуть в охлаждаемое помещение. Его запыхавшийся вид, растянутая пасть в собачьей улыбке, ясно давали понять, что существо страдает от жары. Я помог бедняге войти. Его обросший вид не смущал меня. Манерами пес не был обделен. Он аккуратно, ютясь, забрался под сиденье и, как видно было не впервой, задумал охладиться прямо под струей воздуха. Я не понимал, кто мог выбросить этого бедолагу, да еще и надеть пломбу, приравняв к бродячим уличным псам. Но что-то в этом парне привело меня в чувство. Может быть, легкая приспособленность к этому миру. Выжидание, которое было не чуждо псу, несмотря на все сложности, что были на его пути. Жалость продолжила брать верх, и я решился помочь бродяге. Когда наш автобус подошел, я позвал его с собой. Пес с осторожностью вышел из укрытия и медленно, словно опасаясь за свою сохранность, запрыгнул внутрь транспорта. Стоя в середине полупустого прохода, он принюхивался, поджав хвост, и как будто ожидал, что его либо выгонят наружу, либо пнут по злой воле судьбы. Но этого не произошло. Присев возле окна на свободное место, я подозвал нового друга, и тот с осторожностью улегся под кресло. Такая вынужденная жизнь бедняги показалась мне несправедливой. Он заслуживал дом, не меньше. Я твердо решил помочь ему обрести этот дом, но сначала хотел исполнить задуманную часть плана и извиниться перед Лизой. Желтая бирка на ухе пса означала, что тот отловлен, кастрирован и привит. Это я знал со школы. Оставалось привести его лохматую шерсть в порядок. На паре остановок от Дендрария была ветеринарная клиника. Я позвал пса выйти со мной на ближайшей остановке. Тот выходить постеснялся и пришлось уговорами выуживать его еще одну остановку. Когда пес был у меня под мышкой, я с торжествующим видом вышел из автобуса, наткнувшись на толпу протестующих против роботизированных автобусов, которые бесконтрольно стали врезаться в автомобили на дорогах и уезжать по заданному маршруту. До клиники пришлось нести собаку на руках. На удивление, тот перенес дорогу без малейшего сопротивления, словно всю жизнь прожил с хозяином. «Ой, кто это у нас?» – встретила приветливый администратор, вставая с места. «На бы и мытьё, чтобы привести его в божеский вид», – попросил я. «Груминг в том кабинете», – указала девушка в конец зала. «Идите, мастер как раз свободен». Я занес пса в дверь, и женщина в зеленом халате ужаснулась от увиденного. «Это что, уличный пес? Я не буду его трогать». «Вдруг он заразный?» – ответила она, рассматривая уши собаки. «Он по ошибке оказался на улице. Видно, что слишком мелкий, чтобы быть бродячим», – уверил я мастера. «Сначала к доктору. Пусть возьмут анализы». К обдираловке я был готов. Любое частное медицинское заведение предполагало навязывание различного рода услуг перед тем, как действительно оказать помощь. Ветеринарная клиника не стала исключением. Администратор убедила меня, что анализы будут готовы через сорок минут и предложила купить несколько консервов корма, чтобы накормить пса, но прежде сводить на осмотр к доктору. Спустя четверть часа пес был осмотрен, накормлен и уютно пристроен на чистой перёнке возле выхода. Меня пристроили на стуле рядом с ним. Я размышлял над всем, что произошло за последнее время, но так и не успел понять, нужно ли мне то, во что я ввязался с легкой руки как администратор объявила. «Анализы у вашей собаки хорошие. Просто идеальные, хоть в космос отправляй», – добавила она, чем вызвала мою усмешку. «Ну все, давайте мне его сюда, будем приводить в порядок», – заявила мастер из кабинета груминга. Бирка сухо была срезана первой. Без нее пес приобрел совершенно другой вид, и, тарани меня осуждающим взглядом, он направился прямиком в прозрачную душевую. Предательски я наблюдал, как хвостатого моют во всех местах густой пеной, а потом вычесывают жесткую шерсть, не обращая внимания на его редкий оскал и рычание. Мастер погрузилась в играющую в наушниках музыку. Администратор ушла через дальний коридор к доктору. А я тем временем боролся с острым желанием сбежать и не доводить еще один странный план до логического завершения. Несколько раз я вставал и под строгим взглядом женщины, моющей собаку, садился обратно. Еще делал короткие проходки до стойки ресепшн и обратно. И, наконец, когда администратор вернулась на свое законное место, я попросил ее выставить счет и оплатил все услуги переводом, включая 10% чаевых. «Вы не знаете, как можно пристроить собаку в приют?» – прошептал я так, словно пес мог услышать и понять, о чем я говорил. У некоторых есть чипы, не похоже, что у него никогда не было хозяев. Давайте, когда мастер закончит, я проверю, есть ли чип, а пока схожу за устройством. Девушка ушла, а мое желание сбежать только возросло. Вопросы, что будет, если хвостатого заметит, и как я объясню лай собаки на лунной станции, приводили меня в шок. Звук работающего фена на фоне утих. Мастер приступил к стрижке. Орудуя машинкой, она выстригала лапы, равняла заросли на морде собаки и радостно произнесла. — Так это у вас Джек Рассел. — Нифига себе, кто-то выбросил. На ее возгласы пришла администратор с обещанным устройством в руке и долго водила им по холке животного, пока не вынесла вердикт. — Чипа нет, он ничейный. Пес преобразился на глазах. Его аккуратная рыжая морда сияла, а хвост дергался ходуном от прикосновений и мягких поглаживаний женщин. Я протянул руку, и траектория хвоста стала более веселой, хотя казалось, это было невозможно. «Он к вам прикипел», – заявил администратор с испуганным выражением лица. Поняв всю картину, девушка не скрывала своего страха, что в конце смены ей придется не только закрывать кассу и клинику, но и пристраивать бездомного пса породы Джек Рассел. Я увидел вживую, как выглядит порода, о которой говорила Лиза, и потерпел шок от того, как сильно пес не был похож на ее собаку. Он больше был похож на пятнистую волосатую корову или на балонку, как у моих соседей. Молча я забрал его, купленное приданное в бумажном пакете, и, распрощавшись с женщинами, направился к дендрарию. Август был внутри один. Там он мило беседовал с угрюмой кассиршей, пока она не ушла в дальнюю часть ангара. Я выждал момент и появился перед товарищем. «Мирон, ты не один?» «Что все это значит?» Спросил он в испуге, рассматривая собаку. Представив, что бы Август ответил, будь это собака Лизы, я понял, что все сделал правильно и, чтобы не передумать, дал товарищу пса. Не отпуская его лапы, я дотронулся до камня, и мы оба оказались на луне, до того, как противная напарница Алекса не успела вернуться на свое рабочее место. «Что ты натворил?» — крикнул сосед, ставя пса на пол. — Алекс должен был привести нашу следующую гостью, а ты все испортил. Она уже внесла предоплату. Надо было сразу говорить. Спокойно ответил я и разложил на полу одну из пеленок. — Так, Бобик, будешь ходить сюда, понял? — обратился я к собаке. Тот лишь недоумевая на меня посмотрел и принялся обнюхивать комнату. Взгляд соседа показался мне тяжелее. Он преследовал меня до того момента, пока я не заснул в своей кровати. Несколько часов сна не принесли должного отдыха. Будильник сообщал о том, что скоро все должны были пойти на завтрак. Я засобирался, примеряя чистый комбинезон и рассчитывая, как засуну пса за пазуху и пронесу в комнату Лизы. «Даже не думай об этом», – перебил размышление сосед. «Если решил задобрить свою ненаглядную, то приведешь ее сюда». Рисковать, таща собаку через всю базу, не позволю. Он перекрыл дорогу к псу, но тот Юрка обошел расставленные ноги и завилял хвостом. Спорить с товарищем было бесполезно. Да и по правде, его идея казалась мне более разумной. Я вышел из комнаты и побежал по коридору к Лизе. Не успел и постучать в дверь ее комнаты, как на плечо мне упала чья-то рука. Это был август. Он запыхался от бега и сообщал мне срочную новость. Этот Бобик лает без тебя. Он сейчас всех поднимет на уши. Пойдем скорее. Мы вместе побежали к комнате легкой трусцой, толкая друг друга в узком коридоре. Лая не было слышно, а дверь оказалась открытой. В ужасе переглянувшись, мы ринулись к главному холлу. Но он оказался абсолютно пустым. Сердце норовило выскочить из груди от мысли, что собаку заметят. Это было даже рискованнее, чем с Еленой, которая норовила познакомиться с капитаном. Если человек, хоть и незнакомый, на борту был диковинкой, то собак в космосе не видели со времен Белки и Стрелки и уж точно не оставили бы без внимания. Так и случилось. Наш Бобик был окружен толпой космонавтов возле главного зала. На руки его взял сам капитан. Мы притормозили бег, делая вид, что совсем не в курсе происходящего. — Как он мог открыть дверь? — прошептал я в надежде отвлечь внимание от наших персон. Он прыгал высоко, когда ты ушел. Может, задел лапой датчик. И ты не закрыл дверь на замок? Мы его установили ради таких случаев. Ради случая, когда ты притащишь собаку? Воскликнул Август, но сразу осекся. Может, сказать им, что пес — это часть нового изобретения с голограммой? Предложил я, прячась в толпе. Это ты собирался навесить на уши куратору. Скажу тебе, что после того, как все потискали животное, навряд ли кто-то поверит в то, что он часть голограммы. Язвительно замесил август. Или можем сказать, что ты провез его в багаже, как ты и привык делать. Плевать, нас ведь все равно выгонит, — добавил он равнодушно. Виктор Львович, продолжая держать пса на руках, взял слово и громко откашлялся. Товарищи, видно же, что пес боится такого внимания. Поэтому мы держали его присутствие в секрете. Это я попросил привести мне животное. А теперь давайте разойдемся, у нас еще много работы. Не отводя взгляд от капитана, я уже видел, как его спасательная рука вытаскивает нас за шиворот из очередного круговорота проблем, в который мои глупые решения затягивали нас все глубже. Но капитан обратился ко мне по имени, и это охладило порыв спокойствия. «Мирон, возьми, пожалуйста, друга и пройдите в мой кабинет», сказал Виктор Львович и направился с Бобиком на руках по коридору. Все поджилки тряслись с каждым шагом в кабинет капитана. Бобик предательски, как только коснулся пола, побежал ко мне и сел рядом, весело виляя хвостом, словно представлял меня как своего хозяина. Я не понимал, какой следует разговор и почему капитан соврал ради нас. Но все события предвещали неладное. «Как его зовут?» – спросил капитан, обращаясь к нам. «Мы не знаем. Начал август. Это ведь ваша собака». Его появившееся бесстрашие перед враньем меня удивляло. Оставалось лишь опустить голову и надеяться на благосклонность капитана. «Парни, я знаю, что вы делаете у всех за спиной», — серьезным тоном сказал Виктор Львович, присаживаясь за стол. «Скажу только одно. Вы не первое, кому в руки попала такая возможность. Если решили проверить на прочность терпение всей команды, включая мое, советую завязывать с этим». Мягкая волна холодка прошла по всему позвоночному столбу. Человек перед нами знал, о чем говорит, но что именно ему было известно, оставалось загадкой. Что вы имеете в виду? Август нагло продолжал изображать непричастный вид. Капитан задумчиво молчал, скрестив пальцы над столом. Он медленно раскрыл один из ящиков и достал прозрачную шкатулку. Внутри лежал камень, по текстуре, напоминающий метеорит. Текст читал Денис Борисов